Глава 24. С кем ты по-твоему разговариваешь? Ормовуд Скрабс, апрель 2009 года. Я представила, как он паркует машину у магазина одежды Next. Пока он сидел бы за рулем и наблюдал за сотнями радостных покупателей, проходящих мимо. Его мозг переполняли бы злые мысли. В итоге он решил бы что нанесет удар в тот момент, когда сможет причинить наибольший вред. Возможно, он бы вспотел в последние минуты перед тем, как взорвать себя. Или, может быть, его бы переполнило радостное волнение при мысли о том, скольких людей он убьет. Бум! Автомобиль оторвался бы от земли во время взрыва. Кусочки стекла и металла разлетелись бы во всех направлениях, убивая и калече невинных покупателей, приехавших в торговый центр Арндейл в Манчестере в выходной день. Те, кто не пострадал, поднялись бы за земли и с криками побежали прочь от взрыва, но в итоге попали бы в террористическую паутину. Отряд террористов-смертников, расположившийся на Маркет-стрит и площади Святой Анны, ждал бы момента, чтобы атаковать всех убегающих. Сотни людей могли бы погибнуть, если бы не Сой Сойфаев, контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, которое предотвратило теракт аль-Каиды, запланированный на пасхальные выходные. Примечание. Запрещенная в России террористическая организация. Я закрыла глаза и вздохнула с облегчением, когда Джастин, ответственный за связи с полицией, сообщил мне, эту новость. Он звонил мне из контртеррористического отдела в головном офисе, где стал работать после повышения. «Спасибо, что предоставили нам информацию», — сказал он. «Я внушила своим сотрудникам на всех должностях и во всех сферах. Какой бы незначительной или случайной информация вам не казалась, записывайте ее». «Запишите», — Что вы услышали от Джо Блокса в корпусе А? Ведь вы никогда не знаете, к чему это приведет. Полученная информация может быть крошечным болтиком в огромном колесе, и в итоге она спасет множество жизней. Обеспечение безопасности в тюрьме не ограничивалось тем, чтобы держать преступников в заперти. Наша задача также заключалась в том, чтобы контролировать ситуацию изнутри ради защиты тех, кто снаружи. Как вы можете себе представить, тюрьма – это очаг активности. Преступники могут вступать в заговоры, даже находясь за решеткой. Поэтому мы должны были держать ухо востро, собирать как можно больше информации и следить за тем, чтобы данные поступали к нужным людям и обеспечивалась защита общественности». Я многое хотела сказать. Мозг разрывался от радости, когда спускалась по лестнице из своего нового офиса. Получив новость от Джастина, я сразу собрала всех, кто отвечал за обеспечение безопасности и сбор информации. Было очень важно рассказать команде, что она хорошо справилась. Это был один из тех дней, которые стоит навсегда запомнить. Меня повысили до начальника номер четыре, и теперь я целиком отвечала за безопасность и операции в Уормуфт-Скрабс. Любое нарушение теперь ложилось на мои плечи. Это была огромная ответственность, но я была к ней готова. «Встаньте в круг, ребята!» — пригласила я свою команду. Нас все еще было не так много, лишь несколько дополнительных административных работников — но достаточно, чтобы оказать огромное влияние на положение дел. Это было очевидно. «У меня есть потрясающая новость от специалиста по связям с полицией», — сказала я. Благодаря данным, собранным нами шесть недель назад, был предотвращен террористический акт, который планировался в торговом центре Арндейл в Манчестере. Все ахнули, когда я объяснила, что Аль-Каида собиралась устроить в нашей стране. Теракт в торговом центре был частью всемирной атаки. Террористы планировали направить террористов-смертников в метро Нью-Йорка в пасхальные выходные, чтобы нанести максимальный ущерб и вызвать массовую панику. «Это благодаря вам», — обратилась я к Аллану надзирателю из корпуса А, которого я пригласила принять участие в праздновании. Он написал отчет с информацией о безопасности, услышав подозрительный разговор между двумя заключенными из его корпуса. Первое, что я делала каждое утро после сигареты и чашки крепкого чая с двумя ложками сахара, это просматривало все отчеты. Информация Аллана насторожила меня, поэтому я незамедлительно связалась с Джастином, который теперь базировался в Скотланд-Ярде. Не могу вдаваться в подробности, но в то время я даже не догадывалась, что это небольшое сообщение поможет спасти столько жизней. Вот почему ваша работа так важна, и я безгранично вам благодарна за тяжелый труд по повышению безопасности нашей тюрьмы. Продолжила я, невероятно гордясь всеми, кто был к этому причастен. Раздался внезапный шквал аплодисментов. Все встречались друг с другом взглядами, как бы говоря, хорошая работа. Воздух был наэлектризован благодарностью. За годы работы в тюрьмах я сталкивалась со многими террористами. В Холлоуэй в основном находились представители Ира, В ормвуд скраб содержались члены Аль-Каиды и некоторые яростные борцы за права животных. За заключенными, осужденными за терроризм, было установлено пристальное наблюдение. Опять же, я не могу раскрывать подробности, но меры безопасности, примененные по отношению к террористам, были, например, гораздо шире мер, примененных к приговоренным к пожизненному заключению. Каждый их телефонный разговор, за исключением разговоров с адвокатом, прослушивался. Всех посетителей проверяла полиция. За их движениями постоянно наблюдали. Чем они занимались во время часа общения, как реагировали на указания, как относились к сотрудникам женского пола, какие у них были религиозные убеждения, принимали ли они активное участие в религиозных службах с кем общались, все это фиксировал тюремный персонал. Они могли оказаться в тюрьме по ряду причин, начиная с найденной литературы о прохождении обучения в пакистанском лагере и заканчивая участием в радикальной группировке с экстремистскими взглядами. Спешу добавить, что не все они были мусульманами. У нас также были заключенные с крайне правыми взглядами, Например, неонацисты и неофашисты. Еще у нас содержались антививисекционисты, отправляющие посылки с бомбами в исследовательские лаборатории. Наказание за то, что они совершили, не требовало перевода в тюрьму максимально строгого режима. Но все равно за ними нужно было пристально наблюдать. Один мусульманский экстремист создал мне особенно много проблем. С первого дня я сомневалась, что он должен содержаться в тюрьме категории «Б». И очень скоро он доказал, что эти опасения были не напрасны. Полиция некоторое время наблюдала за ним по подозрению в террористической активности. В ходе обыска у него обнаружили кучу сомнительной литературы, и его сразу арестовали. Сначала мы поместили его в главный корпус под пристальное наблюдение – И скоро нам стало очевидно, что он был отъявленным экстремистом. Он отказался от привилегии иметь в камере телевизор, поскольку тот был для неверных, не хотел носить тюремную униформу, так как он был против всего официального. Ему не нужна была кровать в камере, только коврик для молитв. Он был категорически не согласен с учениями нашего имама и называл их слишком мягкими. Тюремная мечеть находилась в многоконфессиональном центре небольшом прямоугольном здании рядом со старой часовней. Точка кипения была достигнута через несколько недель, когда тот заключенный окончательно потерял связь с реальностью. Он встал в помещение для молитв и во весь голос закричал «Аллах Акбар! Аллах Велик!» и продолжал кричать, даже когда надзиратели схватили его и стали уводить. Последним красным флагом стали сообщения о том, что он пытался радикализовать мусульман и других заключенных из своего корпуса. Его техника заключалась в том, чтобы заставить остальных разговаривать с ним, угрожая нападением или убийством в случае отказа. Только став мусульманином, Ты получишь защиту братства. Интенсивность его экстремистского поведения нарастала с каждым днем. В его случае не было кнопки паузы. Он придерживался подхода все или ничего. Честно говоря, это относится ко всем террористам. Я сообщил руководству, что у меня есть серьезные опасения по поводу того заключенного и что его нужно как можно скорее перевести в тюрьму максимально строгого режима. В тюрьмах с таким режимом содержатся преступники, которые в случае побега будут представлять максимальную угрозу обществу, полиции и национальной безопасности. Распорядилась о его переводе в ШИЗО, пока мы ждали окончательного решения руководства. Я могла попросить о переводе, но не имела полномочий для его осуществления. Ему это нисколько не понравилось. Более того ему притил тот факт, что это решение приняла женщина. мягко говоря, у него были проблемы с противоположным полом. Частью его экстремистских взглядов была убежденность в том, что женщины это слабый и неполноценный пол, который нужно контролировать. Женщины обязаны были подчиняться мужчинам. На протяжении всего пребывания, У нас он отказывался разговаривать с персоналом женского пола. Наверное, страшно разозлился, когда я пришла к нему в камеру, чтобы увести в ШИЗО. Дежурный пошел со мной и отпер дверь. Заключенный поднялся с коврика для молитв. Лицо было наполовину скрыто за длинной, спутанной бородой. Темные глаза сощурились при виде меня. А она! «Что здесь делает?» Сразу спросил он. «Я не разговариваю с женщинами». Он сердито посмотрел на меня. Я рассмеялась. «С кем, по его мнению, он говорил?» «Не имеет значения, разговариваете вы с женщинами или нет, потому что вас планируют перевести в тюрьму максимально строгого режима», сказал дежурный. «Пока мы ждем решения, вы будете находиться в ШИЗО». «Соберите вещи, вы отправляетесь туда прямо сейчас». Я бы никогда не позволила заключенному думать, что он задел меня тем, что вылетело из его рта. Возможно, я даже саркастически улыбнулась, когда дежурный его уводил. Руководство согласилось с моей оценкой риска, и заключенного в тот же день перевели в тюрьму Белмарш в Темсмиде, районе на юго-востоке Лондона.